Я эту ошибку повторять не собираюсь, да и умирать, правду говоря, не хотелось бы. Я быстро заскрипел пером. Мне кажется, роль спускового крючка играет бесшумный свисток, каким дрессируют собак. Такой свисток лежит у хамбара в баре его автомобиля. Помните выпускника? В Картмеле по утрам в день скачек устраиваются собачьи бега. Я отправил письмо купил большую плитку шоколада «Будет чем подкрепиться» и комикс для Джерри. В конюшню я хотел прокрасться незамеченным, но Касс меня засек и с кислой миной, пообещав, что в следующую субботу вообще никуда не пустит, и скажет об опоздании Хамбару. Я горестно вздохнул и пошел к своим лошадям. Работы было непочатый край, и холодная, мрачная, тягостная атмосфера — всегда царившая в конюшне Хамбара, стала снова просачиваться в мои кости. Но сейчас было все иначе. В поясе у меня словно бомба лежал свисток. Если его найдут, моя песенка спета. А может, я и ошибаюсь. Может, вся моя теория липа. Ее еще надо доказать. Томми Степлтон, наверное, обо всем догадался и явился прямо к Хамбару со своими обвинениями.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 Но тут же его лицо перекосило гримаса, и он круто повернулся к Хамбару. «Он не оправится, я вижу. Придется его кончать». Хамбар посмотрел куда-то в сторону и сказал, «Ладно, завтра все сделаем». Они подошли к следующему деннику. Я взглянул на Мики. и я делал для него все, что мог, но спасти его уже не удастся, да он и был обречен с самого начала». Две недели он жил с помутнившимся рассудком, одурманенный лекарствами, и почти ничего не ел, на него было больно смотреть. У Хамбара каменное сердце, любой другой на его месте давным-давно избавил бы животное от страданий. И все же завтра Микки ждет смерть, а ведь он еще должен помочь мне провести эксперимент, готов ли я к нему».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 Нечего тут траур разводить. Тебя, что ли, сегодня пристрелят? Уж надеюсь, что не меня. Я подошел к крану, плеснул в ведро немного воды, чуть взболтал в ее, и люминал мгновенно растворился. Я выплеснул воду с лекарствами в сток, налил в ведро чистой воды и пошел напоить Мики. Он умирал на глазах. Кости резко выпирали под кожей, голова висела ниже плечи.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 Мы вернулись в конюшню, я вел Добина и поверх двери Денника глянул на Микки. Голова его слабо качалась из стороны в сторону. Он был неспокоен. Несчастное животное. А ведь мне придется на какое-то время усилить твои страдания. Камбар стоял у дверей конторы и разговаривал с кассом. Парни вставали взад-вперед, делали что-то для своих лошадей, гремели ведрами. Громко обращались друг к другу. Стоял обычный конюшенный шум. Лучше обстановки и не придумать. Я повел Добина через двор к его деннику. На полпути вытащил из поя свисток и снял крышку. Огляделся. Кажется, никто на меня не смотрит. Чуть склонил голову к плечу. Поднес крошечный свисток к губам и сильно дунул. Раздался тонюсенький звук, такой высокий, что зацоканьем копыт Добина едва его различил. Реакция была мгновенной и ужасающей. Микки заржал, громко, дико, страшно. Он яростно забил копытами, по полу и стенам. Загромыхала державшая его цепь. Я быстро довел Добина до места, пристегнул цепь, спрятал свисток в пояс и подбежал к деннику Мики.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 Передние ноги неуклюже дернулись. Голова в крепком хомуте как-то странно приподнялась над землей на натянутой цепи. Впрочем, ничего странного не было. Микки сломал себе шею. Все собрались вокруг денника Мики. Камбер коротко взглянул на мертвую лошадь, потом повернулся и хмуро уставился на свою команду. Шесть конюхов-ощепенцев. Глаза его сузились. Под этим колючим взглядом все словно лишились Эндара речи. Наступила тишина. «Встаньте в линию!» — вдруг приказал он. Конюхи выполнили приказание. «Выверните карманы!» — велел Хамбер. Озадаченные конюхи вывернули карманы. Кас пошел вдоль шеренги, проверяя каждого, а потом еще вытягивал карманы наружу, убедиться, что они пусты.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 И, конечно, не думал, что кто-то из нас дунул в него специально. Посмотреть, как поведет себя Микки. Будь у него хоть малейшее подозрение, он заставил бы нас раздеться и обыскал с ног до головы. Нет, он думал, что смерть Микки — это просто несчастный случай. А раз свистка не оказалась ни в денниках, ни в карманах конюхов, значит, он решит... Шторм в мозгу Мики разразился без помощи этих обиженных богом выродков. По крайней мере, хотелось в это верить. И если Эдом с такой версией согласится, я могу спать спокойно. В этот день была моя очередь мыть машину. Вот он, свисток хамбара, за кожаной полоской, рядом с пробочником и щипцами для льда. Я только посмотрел на него, трогать не стал».